Глава 24. 6067 год эры двух великих. Вероника никогда не думала, что окажется в замке теней снова. Самое загадочное и пугающее место для большинства людей теперь пустовало в тишине забвения. Но даже брошенный и пустынный, он всё равно вызвал в ней шквал эмоций и воспоминаний. Момент, когда она пересекла порог замка в первый раз. сломленная, полуживая, сробкая надежда есть, что здесь она всё равно будет ближе к Валентину, чем где бы то ни было ещё. Меняющиеся год за годом лица девочек, таких юных и навсегда прикованных к станкам. Невозможность что-то поменять. смирение с тем фактом, что что бы она ни делала, ей никогда не вернуться назад в дом, который её поразил, и к богу, который разбил ей сердце. Редкие встречи отдушины с Леонидой, ставшей ее первой и единственной подругой. А затем появление Теоны. Маленькой, такой славной, такой хрупкой. Только теперь это ее когда-то пугливая и скромная протеже, не видя бровью, держала в вытянутой руке сеть, в которой извивалась смертоносная змея. «И давно у тебя появились магические силы?» поинтересовалась Вероника у Тионы, когда та перенесла ее в замок теней, предварительно заскочив в «Дом без границ», а до этого успев предупредить Вика с Катариной и передать им огненную пасту Лео для катапульт. «Несколько часов. Я пока не понимаю, что умею. Все получается, как будто случайно», ответила девушка, настороженно озираясь. «Как это произошло?» продолжала расспрашивать наставница. Орс и Тин отдали мне часть своих сил, а я отдала им часть своей смертности. Теона сказала это так спокойно, даже слегка наивно, как будто подобное случалось со всеми сплошь и рядом. «Что?» – не поверила своим ушам Вероника. «Зато теперь они могут оставаться в мире смертных столько, сколько захотят. А я...» «Ну, я смогу показывать божественные фокусы, если я разберусь, как это делается». Резко оборвав фразу, Теона быстрыми шагами направилась в сторону тронного зала, по дороге то и дело потряхивая сетью со змеей и шикая на нее, чтобы успокоить. «Девочка, ты куда?» – спешила за ней Вероника. «К сестрам. И мне нужно сделать все очень быстро, пока я не передумала». «Насчет чего?» «Отобрать кое-что». «Ответила Теона, открывая дверь в зал, где Вероника десятки раз праздновала с выпускницами Ордена День Посвящения». «А мне что делать?» «Пока просто будь рядом, пожалуйста. Если все получится, то мне понадобится твоя помощь». «Хорошо», — ответила Вероника, не понимая, на что на самом деле соглашается. Теона вошла в мрачный и холодный зал. «Ответила Теона, Вероника тихо ступала следом. Из угла, где стоял трон, доносилась ругань. Кто это? Кто это? Вынюхивали сёстры, пока гости подходили ближе. Это ты, маленькая дрянь. Кто это с тобой? Ты привела нам человека? Ты принесла нам страх? О чём они, девочка? Мы с Орсоном уже пытались с ними поговорить совсем недавно. Не поворачивая головы, ответила Тиона, смотря прямо на сестёр. Это же видишь, -ща я, ахнули сёстры. Та предательница, что встала на сторону врага, та, что применяла разум на роман с нашим братиком. Ты отдашь нам её, отдашь, маленькая дрянь, обойдётесь, резко ответила Тиона. Повторяю в последний раз: я не маленькая и не дрянь. «Зачем же ты пришла?» – спросила одна из сестер. «Вы хотели страха, и я принесла вам столько страха, что вы сможете питаться им год». Теона выставила перед собой руку и поднесла сеть со змеей как можно ближе к лицам сестер. «Чувствуете его?» «Дай его, дай!» – завороженными голосами запели девушки. «Дай!» Теона подождала пару секунд, а затем резко отвела сеть за спину. «Он ваш, если вы мне кое о чем расскажете». «Расскажем все», — едва не падая в обморок, ответила средняя сестра. «Я поделюсь любыми секретами, только отдай его мне», — запричитала правая сестра. «Крыса!» — зашипела на нее левая. «Прекратите!» — крикнула Теона. «У меня нет времени!» «Или я получаю ответы, или мы уходим!» «Спрашивай, бусинка!» Нежно пропела средняя. «Спрашивай!» «Мне надо знать, как вы понимаете, чья нить в ваших руках!» «Как видите судьбу?» «Зачем тебе это?» «Книгу пишу!» Отрезала Теона. «Говорите быстро, или я уйду!» Она повернулась в сторону двери. «Я не уйду!» Вероника вновь не могла поверить, что перед ней все еще ее тихая трусишка Теона. Она, конечно, уже стала привыкать к той новой девушке, которая вернулась к ним после жизни с великими. Но Теона менялась с каждым днем все быстрее и быстрее. Бывшую видящую восхищала, с какой смелостью и решимостью Теона сейчас смотрела на сестер. Она, как и все, что она не могла поверить. Нити текут из одного источника. Начала сестра, которая сидела справа. Если человек передо мной, то я призываю его нить, и она сама падает мне в руку. Нити тех, кто далеко, можно искать годами среди потоков, кроме тех, кто меняет. Их нити видно сразу. Когда я держу нить в руке, продолжила средняя сестра: Ко мне приходит видение обо всём, что было и что будет с этим смертным дальше. Я могу рассмотреть каждую секунду его жизни или картину главных событий. От того, кто держит нить, невозможно ничего скрыть. Но самое главное тут я, перебила сестру третья. Только я решаю, когда ножницы сомкнутся. Она зло расхохоталась. «А нить бога, как быть с ней?» «Ты уже второй раз спрашиваешь об этом?» заподозрила неладная средняя сестра. «Кому ты перешла дорогу, мал?» «Не ваше дело. Так что с богами?» Теона снова сделала полшага в сторону двери. «С богами сложнее», торопясь ответила первая сестра. их нити внутри них самих если бы у меня были свободные руки я бы показала как их искать попыталась схитрить ана я хорошо понимаю слова ответила тиона на её неудавшуюся попытку обманом получить свободу нить богов внутри их тел и увидеть её можно лишь разрезав кожу если сделать всё правильно даже бессмертные перестанут таковыми быть Правильно, это как. Только металл ножниц, которые подарила и зачаровала для меня Тасмин, может перерезать такую нить жизни. Поняла, сказала бывшая от кочиха. Отдавай то, что принесла. Мы всё сказали. Конечно, ответила Тиона и швырнула сеть со змеёй на их обездвиженные колени. Сёстры радостно завопили. Страх. Какой вкусный страх. Она и пугает, и боится сама. Лучше нельзя и придумать. Змея принялась сумбурно менять пропорции, пытаясь освободиться из пут. Сёстры откинули головы назад в приступе наслаждения. Тиона посмотрела на них с сожалением и не теряя времени, извлекла из сумки, висевшей на плече, книгу времени, завёрнутую в грубую материю. Она села на пол и открыла фолиант на пустой странице, а следом достала перо и небольшой нож. Резко чиркнув ножом по запястью, она обмакнула перо в выступившие капли крови. "Только божественная кровь может стать чернилами", пробубнила она, поясняя Веронике, что делает. "И что ты пишешь?" Вероника присела рядом, заглядывая в книгу. то, что необходимо было сделать давно. Тиона торопливо выводила слово за словом красными буквами, даже в спешке, стараясь сделать это красиво. Всё-таки перед ними лежала главная книга этого мира. Дописав фразу, Тиона вскочила, подбежала к сёстрам и стремительными движениями полоснула их тонкие белые шеи. Тиона Закричала Вероника, думая, что её воспитанница решила сено убийство. "Я не сильная", стала оправдываться девушка. "На них всё быстро заживёт". Почувствовав боль, сёстры завопили, но Тиона, не обращая на них внимания, провела пальцем по шее каждой и, мокнув в полученную кровь перо, дописала последние слова. "Готово. Поставь подпись, пожалуйста". Обратилась она к Веронике. Что я подписываю? нерешительно спросила наставница, не успевшая прочесть текст. Что их силы перейдут ко мне. Их злые силы, силы нейтральные. Как их использовать в зло или во благо, выбирает хозяин. С их помощью я смогу одолеть Мортола и спасти всех нас. Попытаюсь, по крайней мере. Чуть менее уверенно добавила Тиона. Ты думаешь, что готова? Твоё тело справится с такой мощной энергией? Ты же всё ещё смертная. Уже не совсем. Во мне силы великих, а теперь будут ещё и их сестёр. Я выдержу, Вероника. Давай поторопимся, пока кто-нибудь не погиб на поле битвы. Хорошо, девочка. Если ты считаешь, что так нужно, Вероника протянула ей свою ладони. Тиона также, как тогда на поляне, сделала неглубокий надрез большого пальца на ставнице. Видящая поставила отпечаток под текстом, который написала Тиона, и он исчез. Уже второй раз видящая, благодаря своей подопечной, прикоснулась к главной реликвии мира. Сёстры завязали ещё громче. Не смей дрянь Ты поплатишься. Мы найдём способ тебе отомстить. Нотиона, игнорируя их угрозы, подошла к той, что держала ножницы, и забрала их из её неподвижной руки. Теперь это принадлежит мне, сказала девушка, глядя в закрытое вуалью лицо. «Ваши силы в вашей силе и в надёжных руках змея остаётся вам как компенсация приятного аппетита. Тёона присела, чтобы снова завернуть книгу в ткань и спрятать в сумку. Так быстро сработало? Ты что-то чувствуешь? У тебя ничего не болит. Точно, матушка Гусыня запричитала Веранька. Идём. Ничего не объясняя, Тёона схватила наставницу за руку, и в следующий миг Видящая вновь почувствовала капли дождя на своём лице. Пока их не было, на поле боя всё изменилось. Битва за Риад продолжалась, но за стеклянным колпаком Мортала теперь находились в плену три правителя, рыцарь и даже великие. Корабли Катарины кружили над вывернутой наизнанку поляной, которую заполонили духи, люди и боги. Лучники сеяли огненными стрелами Гиганты великие рубили сотнями, а слоны и носороги Буликира топтали всё, что встречали на своём пути, освобождая дорогу армии Риата, вооружённой горящими мечами. Но и этой объединённой мощи было недостаточно, чтобы сокрушить врага. Запас припасов на кораблях был исчерпаем. Животные уставали, скользили по мокрой земле, падая и подворачивая ноги. Война в бона на поле боя оставалась всё меньше, и даже Валентин и Орсан орудовали своими мечами не так резво, как в начале схватки. Что бы они ни делали, духи, наполненные тьмой Мортала, оказались непобедимыми. Бон судорожно размышлял, что ещё может им противопоставить, но все припасённые козыри уже были на столе. Оставалось надеяться только на Плантиона. Щит над Мортелом разросся. Рядом с богом можно было разглядеть ещё две тёмные фигуры. Орсон и Валентин подбирались всё ближе к змеиному столпу. Они понимали, если кто-то и мог остановить бога, то только два других бога. Но когда великие попытались взобраться на вершину, змеи не дали им продвинуться и на метр. Ползучие гады обвили богов по рукам и ногам, обездвижив и заставляя выпустить оружие. Дождь резко прекратился. Бон начал озираться по сторонам, не понимая, что изменилось. Щит, окружавший смертола, вдруг распался на две половины, и над богом смерти засияло солнце. Все, кто был на поле боя, замерли, заворожённые эффектным зрелищем. Я думаю, вы наигрались в попытку остановить необратимое, сказал Мортал, глядя на флагманский корабль, на палубе которого стояла Катерина, а затем, переводя взгляд на Буль Кира, оседлавшего огромного боевого слона, в конце концов он обратился к Бону. Сам того не желая, ты оказала мне неоценимую услугу боницей. Мортел вскинул руки, и темные волны, вырвавшиеся у него из-под ног, устремились к правителям Гридича, Даррена и Риата. Бон с ужасом посмотрел в небеса, где парил корабль Катарины. Виктор среагировал мгновенно. Он схватил королеву в охапку и закрыл с собой, подставляя спину под удар. Острый хвост волны опутал их обоих точно осьминог и потянул с корабля прямо к богу. послышался крик начальника стражи. «Защищайте короля!» Несколько воинов кинулись к Бону, но щупальца Мортала оказались быстрее, утягивая его на вершину змеиного столпа. Бона и Булькира швырнула к ногам Мортала, как прежде Катарину с Виком. Края щита снова сомкнулись, оставляя их наедине с повелителем смерти. «Ну что ж, добро пожаловать!» С притворной любезностью произнёс Мортел. "Гори в демоновом пекле", огрызнулась на него Кэт, поднявшись на ноги. "Тебе ли не знать, как весело проводить время с демонами, моя дорогая?" Всё так же елейно продолжил Мортел. "Ведь ты так любишь баловать своих". Бонн не спешил подниматься, делая вид, что пытается отдышаться. Он шарил глазами, изучая всё, до чего мог дотянуться взглядом, силясь придумать, что им делать. И вдруг заметил Муну. Даже когда она впервые появилась в доме без границ, то не выглядела так растерянной и испуганной, как сейчас, сидя собачкой у ног своего пленителя. Отвлёкшись на неё, король не заметил, как к нему подошли и со всего размаха ударили сапогом в грудь. Резкая боль сотрясла тело. Бон закашлялся, сплёвывая кровь. Генрих рявкнул на своего слугу Мортел. Он мне ещё нужен. Бон поднял глаза и увидел своего мёртвого дядю, а не подалёку от него недавно убитого Тиона Эйкара. Он должен мне, зло улыбнулся Генрих, понимая, что Бон его узнал. Твоё будет твоим. Успокоил его хозяин. Поднимите его. Бонн не стал дожидаться помощи и, опираясь на одно колено, встал сам. Чего ты хочешь? спросил он. Ничего не изменилось. Я хочу твою исключительной силы нить жизни. Но раз уж вы собрались вместе, то я с удовольствием заберу все три. Одну в обмен на риад. Вторую за спокойствие 그리дяча и третью за то, что не сотру ударом с лица земли. При условии, что твоя подруга отдаст мне книгу. Или ты думал, что из всех правителей мира я случайно выбрал именно вас? За золотой маской мортала не было видно выражения его лица, лишь хищные тёмные сощуренные глаза. И что ты будешь делать дальше? провоцировал его бон, чтобы получить хоть какую-то информацию навсегда сотру границу между мирами живых и мёртвых. Это уже происходит. И тебе, баница, их меня не остановить. Глупый мальчик, ты даже не знаешь, насколько сильна нить того, кто меняет. А в моих руках она станет ещё сильнее. Вы, люди, как жуки, которых когда-то разводила моя сестра. Ваши желания неизменны, а потуги что-то изменить жалки. Но отныне у этого мира будет тот, кто научит живых и мёртвых истине, тот, к кому они все присягнут на верность. Из-под его ног вновь заклубились змеи, обхватывая шеи Бона, Буликира, Вика и Кэт и прижимая их к земле. «Ты безумен!» – прохрепел Бон, глотая воздух. «Моя сестра говорила так же», – ответил Мортал с брезгливостью в голосе. Он подошел вплотную к Бону и, наклонившись, провел по его щеке острыми когтями, разрезая кожу. И она мертва. Никто не отдаст тебе книгу, а силой нашей нити тебе не забрать. Я и не собирался так утруждаться, неожиданно рассмеялся Мортал. Ваша подруга сама принесёт её. Вы люди так любите друг друга, что готовы пойти на всё, чтобы доказать свои чувства. Циона не сделает этого, отозвался Бон. А я думаю, она сделает всё, что я захочу, чтобы хоть кто-то из вас остался в живых. Он щёлкнул пальцами. Щит над площадкой вновь раскрылся, и щупальца тёмной энергии закинули наверх Валентина и Орсона. Боги уже приняли свой привычный вид и выглядели настолько паршиво, будто их десятки лет пытали в подземельях. Мортел махнул ладонью, и великие оказались так же опутаны кольцами змеиных тел, как и остальные. А вот и отпрыски предательницы Меф. Давно хотел с вами встретиться. Он подошел к обездвиженному Валентину и крепко ухватил его за подбородок, грубо поворачивая лицо то влево, то вправо. Великий Белый сопротивлялся, насколько это позволяли путы. «Так похож на мать», — сказал Мортел, рассматривая лицо бога, усыпанное золотыми веснушками. «А ты...» Он перешел к Орсону и попытался дотронуться и до него, но Великий Черный едва не укусил его за палец. «Бойкий какой!» «Тронешь их, и тебе не жить!» — рявкнул Орсон в ответ. «Да!» Оставив его угрозу без внимания, Мортал подошёл к Булькиру и вонзил свои заточенные когти в его плечо, заставляя мальчика закричать. Тронол, нападай. Издевательски попытался спровоцировать он Чёрного. Кстати, это я обещал моему другу Каре. Мортал сорвал кулон с шеи Булькира и, не глядя, вытянул руку в сторону. Призрак Каре, точна шакал, увидевший падаль, облизнулся и подбежал к своему повелителю, хватая кристалл. Он даже не посмотрел на Булькира, направив весь свой яд в сторону Виктора. Я же сказал, гадёныш, что получу его. Если ты это сделал, чтобы что-то доказать мне, то ты ещё более жалкий, чем я думал, выплюнул в ответ Виктор. Это мы ещё посмотрим. Сказал Кара, с довольным видом сжимая кристалл. Пора заканчивать, отрезал Мортел и потёр руки. Тем более теперь, когда все в сборе. Мортел, замирев, смотрел в сторону крепостной стены. Бунс, с трудом поворачивая шею, обернулся, чтобы понять, что он имеет в виду под все. К его ужасу, на вороньей башне стояла Тиона.